Последних двух вампиров прикончил Грей прямо на улице. Далинский попросил Косова увезти избитую команду домой. Выждал для верности ещё час, потом спустился вниз и загнал единственный оставшийся шприц мастеру в глазницу. Он сказал, макушка умирающего мастера долго курилась чёрным дымом. А Олежка, посетив сауну, заявил: Надо было дождаться, пока набьётся полная собня куперей и взорвать его к ядру не матери. Хер с ней с репутацией города, и с имуществом Суслика тоже хер. Здоровье дороже. Но Далинский возразил: "Ты видел, как получилось с вожаками? Они бы не дали запереть их. Нет, мы поступили единственно верным образом". Дом Далинского превратился в лазарет. Здесь был психиатр и личный врач Алешки, и ещё мафиозный хирург, потому что у Зыкова обнаружили закрытый перелом. Психиатр очень пригодился Котову. Тот никак не мог расстаться с головой блондинки, хотел сделать из её черепа ночной горшок подарить художнику Ефимову. Алешка тихонько спросил Далинского, в чём тут хохма? Он как раз собирался заказать у Ефимова портрет своей жены. Далинский объяснил: Касой схватился за сердце, посинел, ему сделали укол и положили тут же отдыхать. Он после сауны плохо себя чувствовал. Приехал генерал, тоже после сауны. Поцеловал Далинского, поцеловал Котова, пожал руку всем, даже по ошибке какому-то бандиту. Отеческий потрепал Зыхова по плечу. Всё равно у того руки никуда не годились. Погладил Грея, Потом увидел голову блондинки и сразу уехал. Увезли Косова. Он оставил Далинскому вооружённую охрану и прислал немного погодя, миловидную кухарку, пару девиц широкого профиля, несколько корзин провианта и ящик коньяка. Девицы прибрали в доме, кухарка наготовила вкуснятины. Далинский заглянул в подвал, отнёс туда еды и питья. выбрался обратно какой-то задумчивый и вдруг у него подкосились ноги охрана унесла хозяина наверх кот уже давно спал языках пил водку с девицами и не столько пьянел, сколько дуриел три осталось повторял он без конца три штук три штуки больше нету всё а лес Пиздец. Две тут и одна у папы. То есть две тут, но одна мужик. Значит, двое. А у папы одна. Всего, значит, три. Так. Выпьем же за это значительное число. Лусгин тоже спал, а рядом на матрасике лежал забытый вовка. Он был настолько истощён, что не мог заснуть. Уже стемнело, когда Вовка заскулил. Лузгин проснулся, сполз с полс кровати на четвереньках отправился в дом, отыскал Зыкова, дрыгнувшего с девицами и кухаркой, нащупал в ворохе одежды пистолет. Кое-как поднялся на ноги и держась за стенку, вернулся в гостиную. Вам нравятся серебряные пули, спросил он. Ничто имеющее внешность человека, посмотрело на Лусгина бездонными глазами. Не надо, подумало оно. До у меня патронов и вы не сможете убить меня, а я не хочу убивать вас. Зачем вам мальчик? подумал Лусгин. У него редкая мутация. Мы посмотрим, что с ним. Возможно, удастся помочь. Вы никому не помогаете никогда. Вы толика наворачиваете тайны вокруг тайны и используете людей как расходный материал. Убирайтесь. Всё не так. Хотите поехать с нами и убедиться и не вернуться? Нечто удивилось. Но я же тогда расскажу людям правду о вас, напишу. Какую именно правду? Вы расскажете не больше, чем люди согласятся услышать. Любая история Я не то, что написал рассказчик, а лишь то, что усвоили читатели. Демогоги, кто вы? Грядущие. Так понятно. А убивать и пить кровь для этого обязательно? О чём вы? О вампирах. Мы не имеем отношения к вампирам. Лосгин сел на кровать и опустил пистолет. Эта странная нечто не угло, хотя оно не открывалось перед человеком. как это делали Вовка или Долинский специально для Лузгина нечто думало словами по-русски но думало правду косый на мы связаны с вампирами поскольку изучаем их как интересный феномен ничего больше вампиры побочный вид человечества очень малочисленная вырождающаяся почти совсем вымершая к несчастью она попала в поле зрения людей Вампиров давно пытаются использовать. Они не принесли бы столько горя, не вздумая люди искусственно разводить их. Погодите, но тогда кто такие старшие и мастера? Кто присылал сюда ликвидаторов и поставил здесь этого безумного ночного смотрящего? Люди. Вампиров контролирует люди. В той или иной мере так было всегда. И всегда находились вампиры, готовые пойти на сотрудничество с людьми. Самые умные и хитрые. Они платили конфиденциальными услугами за неприкосновенность и комфорт. Убивали непокорных сородичей. То, что произошло в вашем городе, всего лишь несчастный случай. Вырвался из-под опеки такой убийца. Решил основать собственное вампирское княжество. С ними это бывает и редко. Все равно не понимаю. Разве вы не охотились за смотрящим? Нет. Мы пришли только что специально за мальчиком. Между прочим, посмотрев на смотрящего и его выводку, мы нашли прекрасное решение проблемы. Вот увидите, какие будут последствия. Сами увидите. Опять не понимаю. А кто обследовал Далинского? Кто искал оборотня? Говорю же, люди Далинские нам безразличны. Его история совершенно понятна, даже банально. А оба родня мы искали давно. Вот он нас очень заинтересовал. Просто мы не хотели гоняться за ним по лесам и дожидались, пока мальчик сам выйдет к людям. Вовка сказал про тех двоих, которых убил, что это были вампирские мастера. Скорее всего, мы не теряли своих никогда, а те, кого вы называете мастерами, Это хорошо тренированные оперативники. Похожи на людей и могут по полгода обходиться без крови. Собственно, чем меньше они поддаются своим инстинктам, тем дольше живут. Вот один потерял голову, и сами видели, во что превратился. Обратный пример Важдалинский. Хорошо, а про старших можете рассказать? Нечего рассказывать, их нет. Старшими в переносном смысле Можно назвать людей, отдающих приказы вампирам. Но как они управляют ими? А как люди управляют людьми? Жизнь вампира, предоставленного самому себе, лишена перспектив. Он, будто наркоман, постепенно утрачивает связь с реальностью и человеческий облик. Чтобы вампир прожил много лет и был счастлив, нужен какой-то смысл. Люди умеют придумывать смысл. Например, вампиров легко задействовать в секретных операциях. Когда ловят разведчика, можете быть уверены, он точно не вампир. Некоторые занимаются телевидением, есть политехнологи. Это то, для чего они подходят лучше всего. Везде, где нужно профессионально обманывать и щути вампира. Ту же сказку про тайную организацию старших и мастеров они придумали сами. чтобы осведомлённые люди запугивали неосведомлённых. Странно. Так много возни ради шпионажа и пропаганды. Последствия неудачного проекта. Надо же их куда-то девать. Почему бы не использовать пока совсем не вымерли? Сейчас их популяцию уже не поддерживают искусственно, скорее наоборот. Просто в 20 веке была идея создать из вампиров оружие сдерживания. Аналогично и бактериологическому этим занялись почти одновременно в нескольких странах, особенно активно в неядерных. Но оказалось, что развитому государству вампиры не могут принести серьезного вреда. С ними слишком легко справиться. Легко? Вы это называете легко? Подождите результата. Вы выбрали самый логичный способ решения проблемы, а он и есть самый эффективный. то до чего может додуматься любой и называется легко. И я запутался, подумал Лусгин. По большому счёту, если вы не вампиры, то иметь с вами дело совсем не интересно. Нашлись следователи, понимаешь? Какой это вас толк? Знаете, приходите как-нибудь потом. Мне нужны твёрдые гарантии того, что если вы не сможете помочь мальчику, он вернётся сюда к нам. Дайте убедительные доказательства. А сейчас либо я лягу спать, либо открою стрельбу. Вам как больше нравится. Спокойной ночи, подумала Нечата. Я ухожу. Мы умеем ждать. У нас достаточно времени. Гость тишешумно исчез в ночи. Вовка перевернулся на другой бок и наконец-то, кажется, нормально уснул. Да чего же все эти полубоги и супермены любят похвастаться своим превосходством, думал Усгин, укладывая пистолет между стеной и матрасом. Времени у него достаточно, скажите на милость. Афима видит 20 оттенков ночи, а я просто хочу домой. Как только перестанет кружиться голова, уеду. Вовку пока оставлю здесь. Эх, сынок, как же нам с тобой дальше? Утром Лузгин подскочил как ужаленный, скривился от головной боли, выдернул из-за матраса пистолет, уставился на него дикими глазами, обернулся к Вовке. Оборотня не было. Вовка! закричал Лузгин. Вовка! Вошел и остановился в дверях Долинский. "Не ори", сказал он. "И так череп раскалывается. Хватит того, что ты полночи по дому ползал туда-сюда с пистолетом, а мне чертовщина снилась про тайный орден грядущих, которые не вампиры, но тоже дерьмо порядочное. Котов прав, кругом пидорасы. Доктор его стационар рвёт. Плохо с мозгами у Котова". А Мишка умер с волочь такие дела